за сутки воспалительный процесс охватил весь организм. Его постоянно пичкали какими-то лекарствами и даже травами, благоначальником начальником медчасти оказался целый доктор медицинских наук. Но все было тщетно. Змей все чаще и чаще проваливался в забытье, постепенно теряя контакт с окружающим миром. В одной из ремиссий, очнувшись и сообразив, что находится уже не на борту крейсера, а в нормальной палате, Он услышал голоса, неясно доносившиеся из соседней комнаты. Абсолютно незнакомые люди вели беседу, и, немного напрягшись, он смог различить слова, произносимые старческим, скрипучим и смертельно усталым голосом. «Вы, батенька, просто отказываетесь меня понимать». Шелест. «Смотрите сюда. Это обширнейшая опухоль. Затронут практически весь мозг. И не только. Метастазы по всему телу. Своего рода уникальный случай. Инфекционный рак. «Сколько ему жить, я не знаю. Может, неделю, может, месяц. Но он практически мертв. Только его могучий организм дал ему возможность продержаться так долго». И вновь неразличимая бу-бу-бу. «Нет и нет. Какая операция? Вы что, предлагаете ему весь мозг удалить? Самое лучшее, что вы можете сделать, это отпустить его помирать, оплатив все возможные расходы. Я не знаю, на Канары там или еще куда». По опыту я знаю, у него будет короткая ремиссия перед окончательным ухудшением. Несколько дней. Не знаю. Но сейчас ему нужнее священник, чем вся ваша игры секретность». Что ответил его собеседник, змей снова не расслышал. Но старик был непреклонен. «Мое мнение вы знаете. И учтите, начальник медицинской службы проинформирован. Так что делайте выводы». Умирать, конечно, было совсем не сладко. Но змей не жалел себя. Он славно пожил. Видел такое, что нормальному человеку не увидеть и за сто жизней. Его любили женщины и уважали друзья. А жизнь? Так ведь рано или поздно все равно умирать. Плохо, конечно, что придется загнуться от какой-то тропической хворобы, но в конце концов, не все ли равно как? Искомый результат все равно один».